Зайчиха-шутиха и ее пень зубаскал. Жил-был в одной далекой стране глупый король, и решил он однажды, что только ему одному должно быть позволено колдовать. Поэтому он велел главнокомандующему создать отряд охотников на ведьм и дал им целую свору свирепых черных псов. Еще он приказал объявить по всем городам и селам, что королю требуется учитель магии. Никто из настоящих волшебников не посмел откликнуться, ведь все они прятались от охотников на ведьм. Зато нашелся один проходимец, у которого не было никаких магических способностей, а разбогатеть страх как хотелось. Обманщик явился во дворец и объявил, будто он искусный волшебник. Проходимец показал несколько несложных фокусов, и глупый король поверил, что видит перед собой могучего мага. Он немедленно назначил его главным придворным колдуном и личным королевским учителем магии. Обманщик выпросил у короля целый мешок золота, будто бы для того, чтобы купить волшебные палочки и другие необходимые для колдовства предметы. Кроме того, он выпросил несколько крупных рубинов для целительных заклинаний и парочку серебряных кубков для волшебного зелья. Глупый король ни в чем ему не отказывал. Обманщик спрятал сокровище у себя дома и вернулся во дворец. Он не знал, что его видела старушка, которая жила в бедном домике на самом краю королевских угодий. Звали ее Шутиха. И была она прачка, стирала королевские простыни, чтобы они всегда были белыми, мягкими и душистыми. Однажды Шутиха, развешивая белье, увидела, как мошенник... Отломил два прутика в королевском саду и с ними пошел во дворец. Проходимец дал один прутик его величеству, уверяя, будто бы это волшебная палочка, обладающая необыкновенной силой. «Но она повинуется только тому, кто этого достоин!» — сказал поддельный маг. Каждое утро обманщик и глупый король выходили в сад, размахивали палочками и выкрикивали всякую чепуху. Жулик то и дело показывал новые фокусы, и король по-прежнему верил, что его придворный волшебник – великий колдун, и что он не зря потратил столько золота на волшебные палочки. Однажды утром проходимец и глупый король, как обычно, махали палочками, подпрыгивали и декламировали бессмысленные стишки. Вдруг до ушей короля донеслось хихиканье. Эта прачка-шутиха смотрела из окна своего домишка на короля и ложного мага и покатывалась со смеху. Смеялась она, смеялась, даже на пол села, так у нее ноги ослаблят смеха. «Должно быть, вид у меня совсем недостойный, раз эта прачка так потешается!» Рассердился король и перестал скакать и махать палочкой. «Надоели мне твои уроки!» «Когда я смогу творить волшебство на глазах у моих подданных? Отвечай, придворный колдун!» Обманщик стал успокаивать короля, уверяя, что совсем скоро тот сможет совершать настоящие чудеса. Но очень уж короля раздосадовал смех старой прачки. «Завтра мы пригласим весь двор полюбоваться, как колдует король!» Объявил он. Мошенник понял, что пора забирать сокровища и бежать. «Увы, ваше величество! Это невозможно! Я забыл сказать вашему величеству, что завтра мне нужно отправиться в далекое путешествие!» «Если ты покинешь дворец без моего разрешения, придворный колдун, то мои охотники на ведьм поймают тебя и затравят собаками. Завтра утром ты поможешь мне совершить чудо на глазах у моих вельмож, и если хоть кто-нибудь не поверит и засмеется...» «Я велю отрубить тебе голову!» Разгневанный король возвратился во дворец, а насмерть перепуганный мошенник остался стоять посреди двора. Никакие хитрости и уловки не могли его спасти. Нельзя было ни убежать, ни помочь королю совершить какое-нибудь чудо, ведь колдовать обманщик не умел. Не зная, на чем бы выместить свой страх и злобу, Маг-самозванец бросился к домику прачки и заглянул в окно. Смотрит, старушка сидит у стола и натирает до блеска волшебную палочку, а в углу, в большом корыте, сами собой стираются королевские простыни. Мошенник сразу понял, что шутиха как раз и есть настоящая волшебница. Коля уж навлекла на него беду, пускай сама и выручает. — Эй, старуха! — рявкнул придворный колдун. — Твое хихиканье дорого мне обошлось! Помоги мне, они то тебя разорвут на куски королевские гончии! Старая прачка улыбнулась обманщику и пообещала помочь ему, чем сможет. Самозванец велел ей спрятаться в кустах, и когда король станет произносить заклинание незаметно их выполнять. Прачка согласилась, только спросила — А что, если король произнесет заклинание, которого старая шутиха не сможет выполнить? Мошенник фыркнул. — На то, что сумеет выдумать этот старый дурак, твоей магии уж как-нибудь хватит. И самозванный колдун отправился во дворец, радуясь тому, какой он хитрый и ловкий. На другой день все знатные вельможи собрались в дворцовом саду. Король поднялся на помост. а обманщик встал рядом с ним. «Сперва я сделаю так, что шляпа вот этой леди исчезнет!» — крикнул король. Он указал прутиком на одну из придворных дам, а шутиха за кустом тоже нацелила на нее волшебную палочку и заставила шляпу исчезнуть. Изумленные и восхищенные придворные долго хлопали в ладоши. Король пришел в восторг. «А теперь я сделаю так, что эта лошадь полетит!» Крикнул он и указал прутиком на своего собственного скакуна. Шутиха за кустом взмахнула волшебной палочкой, и конь взлетел высоко в воздух. Придворные изумились еще больше и громкими криками славили своего короля-волшебника. «А теперь...» Король огляделся, не зная, чтобы бы еще наколдовать, и тут вперед выступил капитан охотников на ведьм. «Ваше Величество!» «Нынче утром наш саблезубый объелся ядовитыми поганками и околел Верните его к жизни, ваше величество!» И капитан положил на помост мертвого пса. Глупый король махнул прутиком и указал им на труп собаки. Но тихо за кустом только усмехнулась. Она не стала даже трудиться поднимать волшебную палочку, ведь магия не может оживить мертвеца. Пес не шелохнулся. И в толпе начали перешептываться, а вскоре раздались из мешки. Притворные начали подозревать, что первые два чуда были простыми фокусами. «Почему не получается?» — завизжал король, обращаясь к обманщику. Тот не знал, как выкрутиться. В голову ему пришло всего одно средство. «Вон там, ваше величество! Там!» — закричал обманщик, тыча пальцем в кусты, где пряталась шутиха. «Я ее вижу!» «Злая волшебница мешает вашему колдовству своими гнусными чарами! Хватайте ее, ловите!» Шутиха бросилась бежать, а за ней погнались охотники на ведьм, да еще спустили собак. Но старушка, добежав до изгороди, вдруг исчезла. Король, обманщик и все придворные обижали вокруг изгороди и увидели, что собаки с громким лаем царапают лапами старое скрюченное дерево. «Она превратилась в дерево!» — крикнул обманщик. Он ужасно боялся, что тихо снова обернется человеком и разоблачит его, потому прибавил. «Нужно его срубить, ваше величество! Так всегда поступают со злыми волшебницами!» Тут же принесли топор и срубили старое дерево под одобрительные крики придворных и шарлатана. Все уже собрались вернуться во дворец, но остановились как вкопанные, услышав чье-то громкое хихиканье. От дерева остался пень, и этот пень вдруг заговорил голосом старой прачки. «Глупцы! Волшебника или волшебницу нельзя убить, разрубив пополам! Не верите? Возьмите топор и разрубите главного придворного колдуна!» Капитан охотников на ведьм охотно поднял топор. Тут обманщик упал на колени, стал просить пощады и немедленно признался во всем. Когда его уводили в темницу, пень захохотал еще пуще. — За то, что вы разрубили пополам волшебницу, королевство постигнет ужасное проклятие, — сказал пень, онемевшему от страха королю. — Отныне всякий удар, нанесенный какому-нибудь магу, ты почувствуешь на себе, словно тебя самого ударили в бок топором, так что и жизнь тебе станет немила. Услышав это, король тут же упал на колени и и пообещал сейчас же издать указ о том, чтобы никто не смел трогать волшебников, и чтобы они могли спокойно заниматься магией. — Очень хорошо, — сказал Пень, — но ты еще не искупил вину перед Шутихой. — Все, что твоя душа пожелает, — вскричал король, заламывая руки, — в память о бедной прачке, и чтобы ты сам не забывал о собственной глупости, установи на мне статую Шутихи, потребовал пень король сразу согласился и пообещал что наймет лучшего скульптора во всем королевстве и статую сделают из чистого золота пристыженный король со своими вельможами и придворными дамами вернулся в дворец, а пень на полянке еще долго хихикал над глупым голубым королем когда все ушли из под корней выбралась толстенькая и усатая старая зайчиха в зубах у нее была зажата волшебная палочка. Шутиха запрыгала далеко-далеко, а на пне поставили золотую статую старой прачки, и никогда больше в этом королевстве не преследовали волшебников. Альбус Дамблдор о сказке Зайчиха-Шутиха и ее пень Зубаскал Зайчиха-Шутиха и ее пень Зубаскал, пожалуй, самая реалистичная из сказок Бидля, в том смысле, что описанное в ней волшебство практически полностью подчиняется известным ныне законам магии. Именно благодаря этой сказке многие из нас впервые узнали, что магия не способна возвращать к жизни умерших. И это открытие стало настоящим потрясением. Ведь мы были уверены, что родители всегда смогут оживить нашу любимую крысу или кошку одним взмахом волшебной палочки. Шесть столетий прошло с тех пор, как Битли сочинил свою сказку. За это время мы изобрели множество способов, как сохранить иллюзию общения с дорогими нам людьми. Изображения волшебников на портретах и фотографиях движутся, а портреты еще и разговаривают, сохраняя манеру оригинала. Изображения на портретах и фотографиях, а также образы, которые показывают нам зеркала вроде «Ей належь», не стоит путать с призраками. Призраки – Прозрачные, движущиеся, говорящие и мыслящие воплощения волшебников и волшебниц, которые по каким-либо причинам пожелали остаться на земле. Но так и не нашли средства вновь соединить душу с телом после смерти. Как пишет выдающийся маг-философ Бертран де Безнадум в своей знаменитой работе «Трактат о возможности обращения действительных и метафизических последствий естественной смерти» Особливо о воссоединении духовной сущности и материи. Бросьте, не бывать этому. Кроме того, в сказке о зайчихе-шутихе мы видим одно из первых в литературе упоминаний об анимагах. Прачка, по прозвищу Шутиха, обладает редкой магической способностью по своему желанию превращаться в животное. Анимаги составляют очень небольшую часть магического населения – Управляемая трансформация человека в животное требует долгой подготовки и упорных тренировок. Большинство волшебников считают, что это время можно потратить с большей пользой. Безусловно, использовать подобную способность можно только в том случае, если остро нуждаешься в маскировке. Именно поэтому Министерство магии потребовало обязательной регистрации анимагов. Очень уж удобна такая разновидность магии для тех, кто занимается скрытной или даже преступной деятельностью. Нынешний директор Хогвартса, профессор МакГонагал, просил меня особо подчеркнуть, что она стала анимагом в результате углубленных исследований в различных областях трансфигурации, и что она никогда не использовала свою способность превращаться в кошку для каких-либо тайных целей. Единственное исключение – вполне правомерная работа в «Ворзине Феникса», когда тайна была жизненно необходима. Остаётся сомнительным, действительно ли существовала когда-либо прачка, умеющая превращаться в зайчиху. Однако многие маги-историки полагают, что прообразом шутихи стала известная французская колдунья Лизетта де Лакроль, осужденная за колдовство в 1422 году в Париже, К изумлению стражников-маглов, которых впоследствии судили за пособничество бежавшей колдуньи, в ночь перед казнью Лизетта исчезла из тюремной камеры. Доказать, что Лизетта была анимагом и, обернувшись животным, протиснулась между прутьями оконной решетки, так и не удалось. Однако, вскоре после ее побега видели, как толстая белая зайчиха переплывала ла-манш в котле под парусом. И такая же зайчиха позднее стала доверенным советником при дворе короля Генриха VI. Возможно, данный факт способствовал распространению слухов о душевном расстройстве этого короля-магла. Король в сказке Бидле – глупый магл, который жаждет волшебства и в то же время боится его. Он уверен, что сможет сделаться магом, вызубрив несколько заклинаний и размахивая палочкой. Как показали углубленные исследования, проведенные Министерством магии еще в 1672 году, волшебниками рождаются они становятся. Изредка в немагических семьях случайно появляются люди, способные к волшебству, хотя при внимательном рассмотрении, как правило, оказывается, что и в их генеалогическом древе все-таки присутствуют маги. Но магло колдовать не могут, в лучшем – или в худшем случае они могут надеяться на самопроизвольный неуправляемый эффект от применения подлинной волшебной палочки, поскольку она является инструментом, перенаправляющим поток магической энергии, и может сохранять остаточную магию, случайный выброс которой совершенно непредсказуем. По поводу волшебных палочек смотрите также комментарии к сказке о трех братьях. Невежественный правитель ничего не знает об истинной природе магии, а потому доверчиво проглатывает нелепое заявление шарлатана и шутихи. Это типичная особенность мышления определенной части маглов. Когда речь идет о магии, они готовы поверить в любую чушь, в том числе и в то, что шутиха превратилась в дерево, сохранив при этом способность мыслить и разговаривать. Впрочем, здесь необходимо отметить, что Бидль, показывая с помощью говорящего дерева дремучее невежество короля магла, В то же время предлагает читателю поверить, что шутиха могла говорить, когда превратилась в зайчиху. Возможно, это поэтическая вольность. Но я скорее склонен полагать, что Бидль знал об анимагах лишь понаслышке и ни одного из них не встречал, поскольку больше подобных вольностей он в этой сказке не допускает. Анимаги, существуют в виде животных, не способны к человеческой речи, хотя их мышление остается в прежнем объеме. В этом, как известно каждому школьнику, и состоит основное отличие анимагов от тех, кто превращает себя в животное при помощи трансфигурации. Последние становятся животными полностью, и в этом состоянии не могут колдовать, не помнят, что когда-то были волшебниками, и вернуть им первоначальный облик может только кто-то другой. Я думаю... что Бидль, возможно, основывался на реальных магических традициях, когда заставил героиню сказки притвориться, будто она превратилась в дерево, и угрожать королю мучительной болью в боку, напоминающей удар топора. Мастера, изготавляющие волшебные палочки, всегда яростно защищали деревья тех пород, которые годятся для этого инструмента. Срубивший такое дерево рисковал не только разневать лукатрусов, Подробное описание этих любопытных существ смотрите в книге «Фантастические звери и места их обитания», которые обычно в них гнездятся, но и подвергнутся негативному воздействию защитных заклятий. Во времена Бидлия заклятие Круциатус еще не было запрещено Министерством магии. Заклятия Круциатус, Империус и Авадокедавра впервые были классифицированы как «непростительные» в 1717 году. И за их применение полагалась чрезвычайно серьёзная кара. И вполне могло вызвать те мучительные ощущения, которыми Шутиха пригрозила королю.